Давай уедешь. Из дома выйдешь, наткнёшься на магазины, отдел полиции, зал концертный, ларёк табачный. И на работу, а может, к чёрту, притормози-ка. Давай уедешь куда-нибудь и не будешь значить ни гражданина РФ, ни продавца-эксперта, ни бакалавра, ни дочери, ни подруги. Ты — это песня певца немова но ты не спета. Вот ты стоишь, и твоя сигарета не греет руки. Вот ты стоишь, и твое пальто постарее деда. Что будет дальше? Не повышение, так уволят. Когда-нибудь, когда им наскучит это твое влечение к искусству и сила воли. Ты не умрешь, нет. Но ты закончишься, что страшнее. Ты будешь двигаться, говорить, покупать одежду, пить пиво в вкупчино листать шампанское на Бродвее, Не ощущая особых различий между. Твой понедельник начнётся опять в субботу, А запятые твои превратятся в точки. Давай сегодня ты прогуляешь свою работу И, наконец-то, сделаешь то, что хочешь. Пройдись по улицам, разноцветным, предновогодним, Купи себе ту смешную кофточку, что хотела, И мандарина у старой бабушки в переходе. Счастливой делая только душу, не это тело. Влюбись в прохожего, брось монетку певцам-индейцам, Достигнем моря в любом троллейбусе голубом. Всё то, зачем мы всегда бежим, — это наше детство. В платформу 9 и 3 четвёртых ударец лбом.